Глава 41. Я успела проехать только полдороги до университета. Потом я начала плакать так сильно, что мне пришлось остановиться. Ехать дальше было просто опасно. Я не спала больше суток, и примерно столько же ничего не ела. Адреналин выгорал, оставались только изнеможения и слезы. Так много слез... Ехать в университет в таком виде было невозможно, поэтому я развернулась и поехала домой. Родители встретили меня с распростертыми объятиями, но было ясно, что за время моего отсутствия мой статус в их доме сменился с жильца на гостя. Прошло всего четыре месяца с моего переезда, но за это время мама переставила мебель в моей спальне, сняла все четыре сотни фотографий вырезок из журналов, плакатов с группами и рисунков, покрывающих стены, и выкрасила всю комнату светло-голубой. А потом, как финальный штрих, превращающий комнату в гостевую спальню, повесила над кроватью репродукцию кувшинок Ван Гога. Я официально стала бездомной. Как бы мне не хотелось свернуться в комочек и просто сдохнуть, находиться в этой комнате было еще тошнотворнее. Так что я села в кухне за стол и стала пить виски, которые мама дала мне, чтобы успокоиться. Она предлагала мне еще таблетку Ксанакса, но я отказалась. Если я сегодня увижу хотя бы еще одну оранжевую рецептурную баночку, я взорвусь нафиг. Опять. Лапа, ты уверена, что не хочешь пойти и посмотреть телевизор в гостиной? Тебе кажется тут скучно? Я поглядела через коридор в гостиную, где папа тихонько перебирал струны красного «Фендера» Стратокастера, глядя на бесконечное мерцание CN на экране. «Не, я нормально. Мне просто надо подумать». Мама улыбнулась и села со своим бокалом вина напротив меня. «Я, кажется, в жизни не говорила этих слов», — хихикнула она. «Я, как правило, старалась ни о чем не думать». «Может, в этом и вся моя проблема». Слабо улыбнулась я в ответ. «Да я совершенно уверена, что ты думаешь за нас обеих». Ее длинные рыжие волосы были распущены, и она сменила свою учительскую одежду на майку с индийским богом Ганешей спереди и штаны для йоги. «Ну и о чем ты раздумываешь прямо сейчас?» Я вздохнула и почувствовала, что снова начинает щипать глаза. «Я вот думаю». Может, я должна была больше стараться? Ну, понимаешь? Я снова поглядела в коридор, туда, где папа играл на своей красной гитаре. Такой добрый, такой чувствительный, такой затерянный среди своих страстей. Я должна была ему помочь, ну или чаще ездить с ним в эти туры, или, ну я не знаю, как-то больше его поддерживать. А я просто взяла и сдалась. Мой подбородок, дурацкий предательский подбородок, непроизвольно задрожал, и новые жаркие слезы потекли по щекам. Я так его люблю, а вот взяла и просто ушла. Мама протянула руку через стол и сжала мою ладонь. Она сидела со мной, внимала моей боли и оставалась сильной, чтобы я могла спокойно выплакаться. Когда мои рыдания сменились всхлипываниями. Мама наполнила наши стаканы из бутылки Мерло, стоявшей на столе, погладила меня по руке и сказала «Детка, я знаю, что ты его любишь, но ты все сделала правильно». Я поглядела в ее глаза. Они были точно как мои, землисто-зеленые, усталые, печальные, слегка пьяные, изможденные от постоянной мучительной любви к музыканту. «Я очень люблю твоего папу, правда. Он хороший человек и очень любит меня, и подарил мне тебя». Она улыбнулась и крепче пожала мою руку. «Но если бы я могла начать все сначала, я бы вышла замуж за чёртова щитовода», — рассмеялась она, смахивая слезу из уголка глаза. «Ты очень похожа на меня. Мне всегда так нравились крутые парни с крутыми прическами в крутой одежде». плохие парни, музыканты. Но вот к чему все это приводит. Мама повела глазами в сторону гостиной. «Твой отец не работает уже больше трех лет». Я моргнула. «Правда?» Я не понимала, что это продолжается столько времени. «Угу. А на последней работе он продержался чуть больше года. Я никогда не хотела быть учителем рисования. Я хотела быть художником». продавать картины в галереях. Но кто-то должен оплачивать счета. И, черт возьми, это никогда не был он. «Если тебе от этого легче, то чертовски хорошие учитель рисования». Мама улыбнулась. «Спасибо, детка. Ничего. Это нормальная жизнь. Но для тебя я хотела гораздо большего. Ты знаешь, почему мы назвали тебя Брук? Почему? Потому что Брук Брэдли — «Звучит, как имя кинозвезды. Когда твой папа его предложил, я сказала, отлично. Когда она станет кинозвездой, ей даже имя менять не придется. Вот ты и выросла такой. Ты поешь, танцуешь, и люди радуются тебе. И мы всегда знали, что так и будет». Мама снова сжала мою руку. Тепло в ее глазах компенсировало холод ее ледяных пальцев. «Ты всегда была самым ярким пятном в любом помещении, детка. Но ты приглушаешь свой свет, чтобы твой парень не мог сиять вместо тебя. Не делай этого, ладно? Ты стоишь того, чтобы кто-то поддерживал тебя, а не наоборот. Ты так сфокусировалась на том, чтобы помочь Гансу исполнить его мечты, а он вообще хотя бы знает о твоих мечтах. Он помогает тебе их исполнить? Он помогает тебе по дому? Помогает тебе учиться?» Она еще что-то говорила, но я отключилась на минуту, думая о том, что она успела сказать. Помогать, исполнить, учиться. Единственный человек, которого я могла вспомнить и который знал о моих целях и предлагал мне помочь их достичь, был этот холодный, безрадостный, противный, пьющий витаминный напиток, носящий спортивные штаны умник, чьи объятия мне приходилось красть. Кен. Я даже не знала его фамилии, но он поддерживал меня и помогал мне больше, чем мой парень за все полтора года. Как это грустно. «Я знаю, что он милый», — продолжала мама, — «и знаю, что он яркий. Но милый и яркий не заплатит твою ипотеку, не подметет пол и уж точно не будет менять пеленки. Если ты только даешь, а он только берет, у меня для тебя есть новости, детка. Мама кинула еще один взгляд в сторону папы и с печальной решимостью посмотрела мне в глаза. Ты ему не подружка, ты ему мать.